Предисловие В новую книгу Алексея Солоницына вошли рассказы, написанные в последнее время, и повести, созданные ранее. Героев этих произведений объединяет служение Христу, выбор того жизненного пути, с которого они не отступают ни на шаг. Это и подростка Алеша, который со своей бабушкой ремонтирует купол церкви в почти умершей деревне из рассказа «Алюшкина звезда». И патриарх Тихон, который встречает Пасху 1918 года в Марфо-Мариинской обители, созданной великой княгиней Елизаветой Федоровной, накануне их ареста и мученической гибели. И герои такого замечательного рассказа, как встреча, которой не было», где по воле автора встречаются государь-император Николай II и Антон Павлович Чехов. Тот же выбор крестного пути мы видим и в повестях писателя «Пути, который открывает врата небесные». Повесть с одноименным названием, на мой взгляд, одно из лучших современных литературных произведений о новомучениках российских. Она о мученическом подвиге сестер Иверского женского монастыря Самары. Описывая прошлое, писатель на самом деле ведет разговор о настоящем, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеке тот же. Судьбы семи монахинь с любовью, выписанные Солоницыным, созвучны современной действительностью, как никогда. О Господи, как же далеко нынешние люди отстоят от веры, а о жизни монастырской знают из французских романов. Как мало встречалось людей, которые понимали, что служение Богу есть призвание, что никакой трагедии не надобно вовсе для того, чтобы уйти в монастырь. Вера – это как любовь. Так может рассуждать не только монахиня начала XX века, но и нашего смутного времени. Врата небесные открыты и для нас, но их может достичь лишь тот, кто преодолевает соблазны и ведет постоянную духовную брань. Для этого необходима вера, а вера требует мужества и духовной силы, говорил отец Иларион, обращаясь к Татьяне, будущей монахине епистемии. Разве не актуален его призыв в наши дни? Не перевелись и пропагандисты, подобные герою повести Ярцеву, считающему, что народ русский темен и дик. Семь монахинь Алексея Солоницына, представляющие весь социальный срез России, от крестьянки до дворянки, опровергают гнусную ложь Ярцева на наш народ. И в заключение хочется отметить, что Алексею Солоницыну удалось главное – наполнить и свои рассказы, и драматическое повествование о современном священнике и трагическую историю о монахинях светом христианского оптимизма и молитвенной теплотой, за что ему особенная благодарность. Протеерей Николай Агафонов, член Союза писателей России.